Их было пятеро. Кабан верховодил. Из оставшейся четверки я знал только одного — здорового, светловолосого, похожего на викинга детину с голубыми глазами, известного своими странными замашками по созданию нычек. «Какие люди!» — буркнул я. Коренастый, даже бычкообразный Снейк отвернулся, пробормотав что-то невнятное в длинную, почти как у Деда Мороза, бородищу. От моего узнавания ему явно сделалось неуютно. И выглядела такая запинка очень и очень забавно. Ситуация вот только была совсем не смешная. Оставшаяся троица совестью явно не маялась. Кажется, вообще не была ею обременена. Кабан только стволом повел. Трое двинулись ко мне. Один мелкий, верткий. Двое покрепче, с похожими как две капли воды рожами. Коротко стриженные мордоворота с тяжелыми челюстями и ломаными носами. Этакие двое из ларца, одинаковых с лица. Решить, хочется мне озвучивать эту шутку или нет, я не успел. Эти однояйцевые наклонили довольно грубо, завернули руки за спину. В запястье врезалась веревка. Что ж, эти фрейра наручников не нашли? Или умышленно решили воспользоваться старым дедовским способом? Ввязали долго, перетянули сильно, до боли. Наконец оставили и принудительно усадили. Я поспешил воспользоваться возможностью оглядеться. Хлюпика ввязал третий, тот самый, мелкий, шустрый. И получалось у него явно проворнее, чем у двоих мордоворотов. Кабан молча взирал, как нас вяжут. За его плечом маячил понурый снейк. Бородатому явно не нравилось то, что происходит. Но высказывать несогласие он не спешил. Вроде как назвался груздем, полезая в кузов. Подошел Мунлайт, непривычно хмурый и тоже не шибко довольный. Словно участвовал в чем-то, что считал неизбежным злом. — Тому, — кивнул на Хлюпика, — рот заткни, говорливый очень. — Незаметно, — покачал головой Вася. «Это шок, сейчас в себя придет и начнется. Хотя, если не хочешь, то и бог с ним. Мое дело предупредить». Кабан недовольно посмотрел на Муна, кивнул вязавшему хлюпика. «Карась, варежку ему заткни». Хорошее погоняло, мелькнуло в голове, подходящее. Такое же верткая, мелкое и склизкое, как его бандит-хозяин. Сталкерами называть эту пятерку у меня язык не повернулся бы. Хотя и Ваську Кабана, и Снейка я знал именно как сталкеров. Карась тем временем проворно скрутил кляп и загнал Хлюпику поглубже в глотку, так что у того глаза на лоб полезли. «Эх, Хлюпик, Хлюпик, говорили тебе, что не стоит к Монолиту идти. Вот теперь не обижайся. А Мунлайт, сука продажная, как я раньше не догадался. И вертелся он всю дорогу неспроста». Не из страха, как мне казалось. Ждал он, когда нас кабан со своими кабанятами нагонит. А тот все не успевал. Потерял, видать, когда я в обход через янтарь пошел. Вот только мой обходной маневр нас не спас. С другой стороны, неудивительно. Если Муну нужно было, чтобы нас нашли, всего и делов, что ПДА включенным оставить. Хотя в тумане сеть терялась, и маячок пропадал. Вы молодцы. — радостно отметил Вася кабан, словно бы уловил мою мысль. — Так славно орали, если б не ваш галдеж, хрен бы мы вас нашли в этом малузеве. Ух ты, какие слова знает. Вот только туман белый, а не желтоватый. Но откуда кабану знать о калории упомянутого? Карась подтащил хлюпика, пихнул так, что тот, теряя равновесие, грохнулся рядом со мной. Бандита это развеселило». Мой несчастный попутчик, извиваясь, попытался сесть. Потуги выглядели жалко, что еще больше позабавило карася. «Как в анекдоте», — весело поделился карась. «Один сталкер другому говорит. Глохни», — сурово посоветовал Вася, и карась благоразумно заткнулся. Кабан подошел ближе. Лицо его сделалось почти приветливым. «Ну вот, теперь можно и поговорить. Спрашивай, тебе же интересно». Я промолчал. Пошел он в пень, психолог доморощенный. Я тоже психолог, зная, что сам все расскажет. Что-то же им от меня надо? Или от хлюпика? Украдкой кинул взгляд на извивающегося партнера, который почти ухитрился сесть. Нет, если этой братии что-то и нужно, то от меня. Оружие они мне велели бросить. Если б хотели с хлюпика что-то поиметь, то меня сразу бы в расход пустили. С другой стороны, хлюпика же не пустили, но кляп в зубах у него, а не у меня. Значит, разговоры разговаривать со мной станут. Выходит, им все-таки нужен я. Вот пусть сами и объясняют, чего хотят. Не буду ничего спрашивать. На кой лишние слова? Ладно, пожал плечами Вася, так и не дождавшись вопросов. Не хочешь, как хочешь. А знаешь, кто тебя сдал? Дурацкий вопрос. И так понятно, кто в нашем тройственном союзе говняком оказался. Интересно другое, что значит «сдал»? Чего они от меня хотят? Я покосился на Муна. Кабан Вася хмыкнул. «Правильно мыслишь». «Чего надо?» — хмуро поинтересовался я. Театральщина ситуации начинала напрягать. Вася заулыбался, и я тут же пожалел о том, что поддался на провокацию. «Верно мыслишь, в корень зришь. Это самый главный вопрос», — похвалил кабан за смекалку. «Боров безмозглый, пришло на ум злое. Тебе бы хоть в половину так смекать. Где только набрался этого дешевого пафоса? В каком кино насмотрелся? Если б киношные гении и злодейства были немного умнее деревяшки, которые используют при постройке съемочных павильонов, их бы не менее тупые герои не уделывали бы». А если бы у несчастного Васьки в голове было побольше серенького, он бы нашел более достойный пример для подражания. Или он не подражает, а на самом деле такой. «Деньги!» — поведал Кабан. «Нам нужны деньги!» Севший, наконец, и притихший хлюпик завозюкался, замычал, что он там собрался своей квартиркой в Сталинке Васю с его губкомпанией подкупить. Неозвученный вопрос остался безответным. Вася кивнул, и Хлюпик тут же замычал в другой тональности, получив от карася ногой под дых. «Зря садился», — весело сообщил карась и заржал. «Глохни», — отрезал кабан Вася. Карась умолк, выставив руки ладошками вперед, мол, «все, я могила». Вася снова посмотрел на меня, но уже без наигранной теплоты. «Деньги», — повторил он. «А я причем. «Дурак ты угрюмый!» — покачал головой кабан. «Хоть и умный, а дурак!» «Говорю же, сдали тебя!» «Вот он, балалаечник!» «Гитарист!» — хихикнул карась. «Чего-то много он смеется, не иначе нервное!» «Глохни!» — сердито прорычал Вася. «И чего же он вам наплел?» — небрежно поинтересовался я. Глазки кабана мгновенно сузились. Взгляд его стал похож на амбразуру дзота. Он прицелился в меня, в Муна, снова в меня, будто пытаясь понять, обманул ли его Мунлайт или я, Ваньку, валяю. Наконец напряжение спало. Видать, что-то для себя он решил. «Какая разница? В голосе Васи появилась беспечность. Или ты хочешь сказать, что денег нет? Мы зря сюда шли? Тогда мы и тебя, и другана твоего прямо тут и застрелим. И никто не узнает, где могилка твоя», — напел карась. Вася зло зыркнул на своего мелкого подельника, и тот снова выставил руки ладошками вперед, демонстрируя полную покорность чужой воле. А у меня перед мысленным взором всплыл могильный холмик с корявеньким крестом и проваленным подножием. Я непроизвольно вздрогнул, но, кажется, этого никто не заметил. «А если такой вариант тебя не устраивает, тогда кончай заливать и говори, где деньги зажучил». «Какие деньги?» — невинно уточнил я, хотя все давно понял. «Вот только Мунлайт, который меня сдал, ничего толком о моих накоплениях не знал. Мог только догадываться. Значит, надо понять степень догадливости этого паразита». «Ты сам дурак?» — не понял Кабан. «Или меня за дурака держишь?» «Твое бабло, миллионер подпольный». «Ага. Значит, с арифметикой у Муна все хорошо». «Наблюдательный. Умеет не только смотреть, но и видеть, а еще считать и делать выводы. Злость на бывшего напарника сменилась уважением. Он-то про меня знал все. Хотя, по идее, должно было быть наоборот. Умный, наблюдательный паразит. Интересно, в честь чего он меня сдал? Или это изначально его затея, и Вася здесь руководит только для виду? «Ну, допустим, деньги есть» неторопливо поведал я, пробуя на прочность стискивающие руки путы. «С какого перепугу я тебе должен их отдавать, если ты все равно меня грохнешь?» Веревка была прочная, и затянули ее на совесть. Руки помаленьку начинали затекать. «А если нет?» «Угрюмый, скажи честно, ты жить хочешь?»